Глава 6 Битва в пещере. Шли гуськом, молча, стараясь не нарушать тишины глубин. Плотный слежавшийся ил заглушал удары толстых металлических подошв одно. Впереди шел старший лейтенант Багров с ультразвуковым пистолетом в руке. За ним выступал с к в о р е ш н я возвышаясь над всеми, словно закованной в металл башня с яркой звездой маяка на вершине. Вслед за скворечней шли Цой, Марат, потом остальные, все так же вооруженные в той же настороженной боевой готовности, как и старший лейтенант. с к в о р е ш н я нес на себе мощный переносной прожектор. Ущелье было очень широкое, и свет фонарей на шлемах лишь изредка достигал его стен. Многочисленные повороты служили доказательством того, что экспедиция была на правильном пути, но за каждым поворотом могла показаться пещера-чудовищ, и это непрерывно держало всех в напряженном состоянии. Шаги сделались осторожнее, руки крепче сжимали рукоятки пистолетов. Усиленнее бились сердца. Шли уже больше часа. Повороты сменяли друг друга. Казалось, нет конца этому утомительному пути. Внезапно старший лейтенант остановился и молча поднял палец, указывая на что-то вверху. Запрокинув г о л о в у и направив туда свет фонарей, все увидели над собой высокий, теряющийся в темноте свод. Старший лейтенант тихо, почти шепотом произнес. «Внимание! Мы приближаемся к пещере. По первому приказанию всем выключить фонари. Вперед!» Проход шел теперь прямо, без поворотов, все более и более суживаясь, но свод не понижался, оставаясь по-прежнему на огромной, едва различимой высоте. Через несколько минут старший лейтенант опять остановился. Проход раздвоился. После короткого колебания старший лейтенант вызвал Цоя. Последовал тихий приказ. Обследовать оба прохода, выбрать путь. Вы один среди нас сможете учесть и признаки биологического порядка. Цой быстро направился в левый проход и углубился в него почти на сотню метров, внимательно осматриваясь по сторонам. Стены тоннеля заметно сближались. Они были неровные, с выступами и углублениями, покрытые группами глубоководных а с с и д е й на длинных ножках, золотистых г о р г о н е й морских лилий. Всюду, на дне, под ногами Цоя, на стенах, во множестве виднелись, Раковина моллюсков. Что-то знакомое показалось Цою в этих завитых выпуклых раковинах. Сердце его забилось. Он торопливо схватил одну из них, направил на нее свет фонаря и чуть не вскрикнул. Это была она. Таинственная, неуловимая ламели бронхиата цефала лорд Кипанидзе. Сой стоял, не шевелясь, боясь вздохнуть, не сводя глаз с чудесной раковины. Их здесь тысячи, может быть, миллионы. Здесь их таинственная родина, возможно, одна из многих. Но где же золотые россыпи? Их не видно вблизи. Откуда же могло попасть золото в кровь этих моллюсков? Может быть, дальше? Забыв о благоразумии... Об ожидающих товарищах, а притаившейся, может быть, впереди опасности, Цой бросился дальше по тоннелю, направляя во все стороны свет фонаря и жадно рассматривая дно и стены. Ничего напоминающего золота и его россыпи не встречалось. Лишь одни бесчисленные моллюски да изредка о с ц и д и и морские лилии виднелись кругом. В голове мелькнула торжествующая радостная мысль. «Я прав!» «Не в россыпях дело!» Внезапно Цой остановился. Стены резко шли на сближение. Бросился в глаза свод, сильно понизившийся, ясно заметный наклонный свод. «Это не дорога для чудовищ, им здесь не пройти», — подумал он, и тотчас мысль о ждущих его возвращения товарищах, об ожидающем помощи учителя-зоологи, заставила его кинуться назад. Но предварительно он сорвал несколько моллюсков, захватил со дна несколько горстей ила и, достав из неразлучного экскурсионного мешка склянку, наполнил ее пробой воды. Он выскочил из тоннеля, словно за ним гнались по пятам. Отряд неподвижно и молча стоял в прежнем порядке. — Что с вами, Цой? — с тревогой спросил старший лейтенант. — Вы наткнулись на ч у д о в и щ е